Глава пятая. 1473 год, 28 мая. Тверская дорога. Понимая, что засиживаться в переяславле рязанском не стоит, Иоанн решил все провернуть максимально быстро. Все-таки великий князь Тверской ждать не станет. Что и подтвердилось из запросов рязанских бояр, которые считали, будто он должен был выйти сразу, как земля просохнет от весенней слякоти. Во всяком случае, имелись именно такие договоренности. Наш герой за этой детали немало переживал. Он о том догадывался и раньше, из-за чего и оставил на Москве городовой полк. От греха подальше. Вдруг не успеет. Но особой надежды, конечно, на полк тут не было. Понятно, что Кремль он удержит. У Михаила Борисовича Тверского ни бомбард, ни трибушетов не будет, наверное, если Казимир не растарается, что вряд ли. У того, по слухам, их тоже не имелось. Отчего каменный Кремль, и он не переживал. Штурмом его так просто не взять. Во всяком случае, оставшиеся на Москве воеводы были недурно проинструктированы. И в том же Кремле уже стояли груженные вазы для быстрого формирования подковообразных баррикад, чтобы блокировать взломанные ворота или обрушенные стены. Но то Кремль, а посады. Богатые и весьма обширные посады, в которых проживала основная масса городского населения. И там же располагалось практически все московское ремесленное производство. Очень ценное и важное, пусть и далеко не такое масштабное, каковое хотелось бы. Включая выделку ламеллярной чешуи, стеариновых свечей и прочего. Вот все это я, Иоанну терять совершенно не хотелось. А городовой пол без всякого сомнения, войско Твери, подкрепленное, по слухам, союзниками, не разобьет и даже не отгонит. Так что у Михаила Борисовича были все шансы посад пограбить, сжечь и люд с него увезти к себе на поселение, оставив Иоанна у разбитого корыта. Вот наш герой и ерзал, стараясь побыстрее отправиться обратно, в Москву. Но человек предполагает, а Бог располагает. Так что дележ имущество затягивался, и конца края ему не было видно. В Рязани, в отличие от Новгорода, оказалось очень сложно отделить зерна от плевел. Ведь многие союзники Москвы оказались замараны в измене и теперь пытались друг друга очернить с целью наживы. Понимая, что так можно и месяц сидеть, и два, Иоанн пошел на радикальный шаг. И 7 мая 1473 года от Рождества Христова издал указ, который объял три вещи. Во-первых, провозглашал великое княжество Рязанское отошедшее в его королевский домен королевской провинцией. Во-вторых, переименовал Переславль-Рязанский в простую Рязань. Примечание 21. И ставил ее столицей Рязанской провинции. Примечание 21. В оригинальной истории переяслав рязанский был переименован в Рязань указами Екатерины II от 1778 года. Старая же Рязань была разрушена монголами в XIII веке и с тех пор не восстанавливалась. Ну и в-третьих назначал губернатора государева-человека, что станет этой провинцией управлять от лица самого Иоанна. Им стал боярин Ильин. Примечание 22 С которым наш герой уже был знаком И мало-мало представлял, как тот ведет дела Примечание 22 а Рязанские бояре Ильины Происходили от Дмитрия Ивановича Князя Галицкого Которого в 14 веке Согнал с его княжения Дмитрий Донской То есть были пусть и исхудалыми Да рюриковичами Вот на этого бедолагу Вешались задачи по разделу имущества выселению виновных И взысканию веры ну и, само собой, по восстановлению обороны города. Так как союз с татарами – это хорошо, но мало ли. И было бы недурно быть готовым к этому «мало ли». Понятно, что этот губернатор натворит дел, потеряв берега из-за головокружительного взлета карьеры. Но с ним можно будет и позже разобраться. А сейчас требовалось хоть как-то заткнуть эту дыру и бежать тушить пожар дальше. Когда отец нашего Ивана умер... Тот сильно призадумался относительно будущего великого княжества Московского. Ведь именно оно, в связи с наследованием титула, стало королевством. Эта земля была обширной и совершенно неорганизована. Какие-то зачатки административного аппарата, конечно, имелись, но такие, что просто слезы, да и те без всякого порядка и устроения. Наш герой попытался сходу провести реформу, но тут же отступился от задумки – ибо выяснилось, что катастрофически не хватало людей, способных хотя бы читать, писать, читать. Про более высокий и широкий уровень грамотности, образованности и кругозора даже и речи не шло. Единицы. Просто единицы, которых по пальцам можно пересчитать. И взять иных пока было неоткуда, потому что даже не все священники могли похвастаться передовым навыком чтения. Да, можно и нужно было заниматься этим вопросом. Но на носу была большая и очень серьезная война. Поэтому Иоанн не стал даже дергаться, оставив все как есть в своей державе. Во всяком случае, пока. А что же Рязань? Так это по случаю вышло. Тем более, что для подобного дела не требовалось выделять скудные административные ресурсы Москвы. У них и у самих кое-чего имелось. Вот и махнул рукой, действуя на «отвяжись» пытаясь вырваться из затягивающего его болота как можно скорее. Так что отписал Иоанн указ. Зачитали его перед Людм Рязанским. Снял копию, вручив ее губернатору, чтобы у него хранилось. И отбыл в темпе в Москву, дабы ему там Тверская рать не поломала все, что нажито посильным трудом. Разве что хану Ахмату оставил союзный гарнизон триконные сотни» под командованием Холмского само собой выдав ребятам коней из рязанских конюшен. Не пешком же им по степи бегать, прикидываясь садниками. Благо, что в Рязани после тяжелого речного поражения свободных коней ратных хватало. И они, что приятно, числились теперь в королевской собственности. Планируя эту операцию, Иоанн, конечно, собирался прихватить своих лошадей. Мало ли, но не смог найти подходящего количества транспортного средства. Так что просто взял оружие конное, седла с особой выделки и прочее снаряжение конных сотен с собой в надежде уже на месте раздобыть каких-нибудь коней. А если нет, то и нет. Благо, что сильно много места все это барахло не занимало. Жаль, только обозных телег не взял. Ну да и ладно. Хомский, который возглавил союзный контингент при хане Ахмате, как-нибудь и без него обойдется». Благо, что уже водил и не раз конные отряды, опираясь на подножный корм, грабежи и вьючных кобылок. Москва Иоанна встретила настоящим ликованием. Здесь уже знали о том, что Тверская рать выступила войной, оттого и переживали. Государь подбежал излишне нервной служивой едва сутки спустя по прибытию. Что случилось? Тверчань видели в дне пути. Иван те слова хорошо запомнил. И теперь, глядя на раскоряченных у переправы супротивников, улыбался. Не решились они лезть на Москву, узнав, что король вернулся. «Да как вернулся?» «С известиями о том, что Рязань побил и взял приступом. Следовательно, нет у них более союзника на юге. Понятное дело, что не знали они о том, какие потери в войске московском. Но все одно не решились. Михаил Борисович решил отойти и подождать Казимира». Кто должен был позже подойти на соединение. Когда не ясно, со сроками никто толком ничего сказать не мог. Поэтому отойти к Твери и переждать бурю выглядело в сложившейся обстановке довольно разумным решением. Но отойти он не успел. Заметив противника, пикинеры с аркебузирами рассвернулись в боевой порядок и начали сближение. Да и артиллеристы, оперируя шестью малыми орудиями, тоже не подкачали. Сняли их с передков, зарядили картечью, да и покатили, тягая за лямки, дабы за пехотой успевать. А королевская дружина, сидя на конях, оставалась в тылу. Иоанн ждал. Вот поначалу оживился и обрадовался, а спустя уже несколько минут напрягся и помрачнел. Где остальные? – спросил сам себя наш Иван. Что? – удивился командир королевской дружины Иван Васильевич Стрига, князь Аболинский. «Труби остановку!» Нахмурившись, произнес он. Трубе, я говорю!» И верховой сигнальчик выполнил приказ. Секунда, другая. И пехота московская остановилась. «Передай», — произнес он вистовому. «Пусть с орудий по переправе постреляют ядрами. Но не шибко. Так, для острастки. И остальным передай быть готовыми к отражению внезапной атаки конницы с фланга». Слушаю, скивнул он и, повторив приказ, отправился галопом к пехоте. «Подозреваешь, что?» — хмуро спросил князь Оболинский. «Неправильно все как-то. Те, кто на ту сторону перебрались, они где? Ты их видишь? Если перебрались, то по что убежали? Им ведь тут на переправе нужно держать оборону, чтобы нас сдерживать, А они куда делись?» «Да, может, струсили», — пожал плечами Оболинский. «А еще что думаешь?» Холодно поинтересовался Иван, явно недовольный ответом своего командира-конницы. «Вон тот перелесок мне не нравится. И мне тоже. Понял, что они удумали? А если нет? Упустим же. Да и бог с ними. Дальше Твери все равно не убегут. А там уже мы их прижмем». Дай-то бог!» дай-то бог!» покивал князь Аболинский. Легкие орудия выстрелили к артечью, которая, разумеется, никуда не долетела. А потом дали залп ядрами – И на переправе поднялись толбы воды, что резко оживило там обстановку. Вон как все задергались, зашевелились. Второй залп. Третий. И тут из-за перелеска появилась конница. Та, что стояла в засаде. Видимо, не выдержали и бросились в атаку, спровоцированные обстрелом их соратников. Пошли. Кивнул Ян князю Аболинскому и пнул своего коня пятками, направляя вперед а вместе с тем поднимая щит с креплениями на луке, седла на руку и перехватывая пику для удара, но пока еще удерживая ее вертикально, дабы не утомлять правую руку излишне. И Аболинский со всей королевской дружиной, бывшей всего год назад великокняжеским полком, последовали за нашим героем, также перехватывая щиты и пики. Иван III не сумел перевести даже свою дружину на сотенную структуру и принудить к дисциплине. Не успел. Да и сыну его было не до того. Оттого надежда на эволюции в поле и грамотное перестроение на нее он не возлагал, как и в целом ожидания по какой-либо внятной управляемости. Но кое-какие новинки сотенной службы ребята все-таки переняли. Сначала еще при живом Иване III. В этой дружине приняли на вооружение длинные клееные пики с упором. Этот широкий и прочный кожаный ремень имел на дальнем конце карман, куда задний торец пики и устанавливался, а ближним концом ремень крепился к седлу. На переходе пика удерживалась вертикально, перенося весь э, вес на этот ремень и сверху лишь придерживалась за плечевую петлю, освобождая правую руку для иных действий. При атаке же, когда пики опускались, зажимая подмышкой, этот ремень становился упором при ударе, через что на острие пики передавалась масса всей разогнавшейся лошади. Это кианалог рыцарского крюка на керасе, но с тем преимуществом, что не требовал ясельного седла. Значит, можно было сохранить относительно высокую посадку, позволяющую хорошо вертеться для рубки в свалке, и получить возможность нанесения мощного таранного удара копьем. Подобные упоры применялись в XVII веке крылатыми гусарами, но недолго, потому как этот вид конной атаки уже сходил на нет, и возрожденные в XVIII ланы уже ограничивались просто зажатыми подмышкой пиками. Может, не вспомнили, а может, уже было и не нужно. Так вот, королевская дружина приняла эти пики и упоры для них, еще когда была великокняжеской а после похода на Рязань позаимствовала у сотенной службы еще и кончары. Очень уж продуктивно ими работали ребята. И вот теперь, сближаясь с супостатом, вся дружина развернулась широким фронтом, покачивая длинными клеенными пиками с маленькими красными флажками у наконечника. Пикинеры тем временем перестраивались. Они своевременно получили приказ и только заметив противника, стремительно начали формировать каре, ощетиниваясь во все стороны иголками пик. арки бузиров встали в центре, откуда, впрочем, они все еще могли вести огонь, протискиваясь между пикинерами. Артиллеристы, кстати, также туда попрятались, ибо явно не успевали перезарядить орудия. Тверская конница не сразу, но заметила, что на нее несется противник, Однако, будучи образчиком средневекового войска, была совершенно неуправляема. Если бы это была атака рыцарской конницы какого-нибудь Тевтонского ордена, то, возможно, им и удалось бы отвернуть от пик пехоты, выходя на лобовое столкновение с королевской дружиной. Может быть. Здесь же и сейчас получалось лишь некоторое замедление и снижение темпа. Отдельные всадники сумели нормально сообразить и вывернули навстречу Иоанну. Другие продолжили атаковать пикинеров. Третьи, струхнув, дали дёрок в переправе. Секунд 15 прошло. Двадцать. Тридцать. И первые пики с треском начали разлетаться о супостатов, что атаковали не слитной массой, а рассеянным строем. Сильно рассеянным. А будучи длиннее обычного кавалерийского копья, что употреблялось на Руси в те годы, Эти кавалерийские пики не оставляли противникам королевской дружины особых надежд. Удар, удар, удар, и практически каждый в цель, ибо верная рука опытных дружинников надежно направляла пики, а потом началась свалка. Чтобы отличать чужих от своих, вся королевская рать носила гербовые накидки, как и пехота, Красная. с восставшим золотым львом, так что проблем маркировки свой чужой не было. И, обломав пики, дружинники схватились за кончары, начиная колоть, не сильно отвлекаясь на разного рода домыслы. «Без накидки? Значит, чужой! Бей, бей, бей!» Кончар работал очень продуктивно. Кольчуга его не держала вовсе, а чешуя... ну, так. Во всяком случае, его выпады иной раз и в грудь пробивали клепанно-прошивную чешую. Не всегда и не все, но все же... Но хорошее начало не значит хороший конец. Неуправляемая королевская дружина быстро рассеялась после атаки, растворившись в противнике, значительно превосходящем ее числом, Что не замедлило сказаться. Да, урона было нанесено много, но... То один королевский дружинник полетел на землю, то второй, то третий... Слишком уж много неприятеля. Так что, поняв гибельность обстановки, Иоанн начал прорываться к пикинерам. Он поспешил с атакой, нужно было выждать. Нужно было коннице Тверской удариться о пики пехотной и покрутиться под огнем аркибузиров, расстроиться, потерять в морали боевой дух. И только тогда ему нужно было бы атаковать, а он полез вперед, герой хренов. Этот рывок Иоанна заметили иные, что стало началом бегства. Секунд десять, и все бойцы в гербовых накидках бросились в рассыпную. «Те, что поумнее, к пикинерам, остальные кто куда?» Тверская конница за ними. Но, приблизившись к пикинерам, она попала под весьма болезненный обстрел аркибузеров, который ее и отпугнул, позволяя отступавшим садникам накапливаться там, за спинами пехоты. Минута. Вторая. Подвисшая в воздухе шаткое равновесие. Тверские кое-как собрались в кучу и мялись. Лезть на пике им не хотелось, они уже поняли, что это за напасть. Даже приближаться к пехоте они не желали, так как оттуда очень больно постреливали. Но и уходить вот так не было резона, не добив московскую конницу, что выглядело лакомой добычей. Тем временем Мабулинский, что также вырвался из собачьей свалки целым, начал собирать разбежавшихся всадников на опушке леса, того самого, откуда и вышло в свое время московское войско. Принимать с собой за новые пики и готовиться к новому бою. Пики, которые очень не понравились Тверским, выбив у них с одного налета свыше 300 садников. Да и вообще атакованные столь незначительным войском, они потеряли чрезвычайно много бойцов. Совокупно до половины от изначальных полутора тысяч. И теперь эта зубастая конница вновь собиралась силами. Да, их было уже не 4 сотни, а едва полторы. Но и они нервировали. Развернуться широким ордером, скомандовал Ян на Пехоте, наступаем! Зазвучали отрывистые команды, и пикинеры с аркибузирами быстро-быстро перестроились, после чего зазвучали волынки, ударили барабаны, и вся эта гребенка пик и аркибуз двинулась в сторону тверской конницы, а король, окруженный полусотней прорвавшейся к нему всадников, Последовал сзади, готовясь в любой момент контратаковать. Дистанция 60 шагов. Последний удар барабана. Тишина. Всего несколько секунд. И вышедшие вперед аркибузиры дали общий слитный залп во все четыре сотни стволов. Отчего тверская конница, все еще мявшаяся в нерешительности, дрогнула по скаках в переправе со всей возможной скоростью. Иван отправился ее преследовать. Да и Аболинский, от опушки все поняв, не стал медлить. Однако особой жатвы собрать не удалось. На ту сторону Иоанн лезть не стал, опасаясь плена. Ведь там собралась вторая половина Тверского войска, а потому он сильно не наглел. Аболинский же попросту не успел. А потом со стороны Тверского войска подтянулись немногочисленные конные ратники с луками, которыми они могли немало бедно делать при форсировании водной преграды. И пришлось подкатывать артиллерию, дабы их шугануть, доложить о потерях. Отдал распоряжение король, поняв, что бой закончился. А Болинский было вскинулся, не к такого рода командам, но подчинился и отправился выяснять, сколько в королевской дружине живых до да целых осталось. Благо, что рассеявшиеся и разбежавшиеся потихоньку подтягивались обратно. Иоанн же злился на себя». Он видел, на месте ошибки лежало до полусотни его всадников. Много, слишком много. Непозволительно много, если бы он не поспешил. Если бы подумал, прежде чем скакать в лихую атаку, такого бы не было.